С подозрением осмотрев российский хот-дог, я с тем же подозрением его обнюхал, и с не менее подозрительным видом откусил. Задумчиво с отсутствующим видом пожевав и проглотив, громко сказал, «Ничего так, есть можно». С десяток американских туристов, что столпились полукругом у киоска с хот-догами, внимательно следя за моими действиями, сразу же задвигались, и на площади стало гораздо шумнее. Вот уж в чём национальная черта. Где шумно, там точно американцы. Хотя казалось, перекричать китайских туристов невозможно. Отойдя в сторону, всем туристам из нашей группы хотелось попробовать русских хот-догов. Я лениво жевал булку с сосиской и приправами, сверху присыпанных жареным луком, поглядывая вокруг. На мне была лёгкая спортивная куртка с названием моей школьной футбольной команды. Дали бесплатно в школе, почему не взять? А тут это крутая вещь. Бейсболка на голове с флагом, синие джинсы и чёрные кроссовки. Нормально, мало чем отличаюсь от сверстников. Разве что неизменная сумка с ноутом на плече. Да и всё. Фотоаппарата не имею, как остальные туристы. У меня, если что, телефон есть с отличной камерой. А так я в группе. Вчера экскурсии на Красную площадь не было, закрыта была по какой-то причине, а сегодня нормально. Поэтому с утра и повели нас на эту достопримечательность. Я вошёл в группу из 14 американцев и трёх англичан, так сказать, англоговорящая группа. И гид у нас свой. Сейчас у нас 20 минут личного времени. Вот мы и направились перекусить. А куда пойдёт истинный американец? Конечно, к киоску с хот-догами. Англичане, мне кажется, с нами просто за компанию пошли, им такая пища не очень нравилась. Отойдя в сторону, я сел на гранитный бордюр и, достав ноут, вошёл в сеть. Пользовался местным мобильным интернетом, незарегистрированным, конечно же. При этом поглядывал за своей группой, чтобы не пропустить появление девушки-экскурсовода, а то без меня уйдут. Минут 10 есть, так что посмотрим, какие там новости. Маньяком меня уже вчера назвали к вечеру, сейчас кем? Живодёром? Я не против, пусть называют. Вчера, вернувшись в гостиницу, я поужинал, но легко, салатики, и был сыт. Потом пообщался с куратором нашей группы и записался на экскурсию на Красную площадь, сказав, что девушка моя местная пока занята, а вечером я уйду. Утром же после завтрака мы покатили на эту московскую достопримечательность, и вот уже больше полутора часов тут бродили. Даже в мавзолее были. Сейчас в Александровский сад пойдём. С вечера, а также утром перед тем, как спускаться к автобусу, я через спутниковый интернет... Его так отследить нереально, особенно когда сигнал через сотню разных серверов идёт. Отслеживал всё, что касалось нужной мне семьи, ну и параллельно информацию по трём делохранителям о линии и бойне в баре. Её уже назвали «элитной резнёй». В общем, как только не изгалялись журналисты, что только не писали об этом, но Фурор произвёл выпуск «Криминальной хроники». Передача шла в прямом эфире вчера поздно вечером. Ведущим выступал тот самый журналист, которому я звонил. Ещё бы информация горящая, вот он её использовал. Это тот самый шанс сделать себе имя, договорившись так, что будет за ведущего. Всё же это такая бомба. За 10 минут до начала на многих форумах появилась информация, что именно в этой передаче будет вся информация по резне в баре, и что этому предшествовало. Я так об этом и узнал, и посмотрел её в своём номере по местному каналу. Так что, думаю, вчера в 11 часов вечера у экранов телевизоров собралось большое количество зрителей, всё же канал работал по всей России. Журналист? Я в его дар влюбился. Не зря позвонил. Как играл, как играл. Где добавлял трагизму, где злости или ярости. Он не вёл передачу, он жил. Причём всё было поставлено так, что он был за месть. Именно так. Он подробно описал, за что пострадала Алина, дали видеофайл, как криминалисты доставали её из могилы. Потом пошли фото телохранителей и фото, как с ними разделались. Потом и резня в баре, а как апофеоз, моя фигура в разгромленном баре с головой Артура в поднятой руке. И ведь выпустили в эфир. Попросили отойти от телевизора разную категорию людей, которым такое смотреть нельзя, и выпустили. Ну, голову слегка заштриховали, но что было поднято в руке, всем было ясно. Журналист подробно описал, кто виновен в убийстве девушки и как они поплатились. И месть ещё не совершилась. Дали прослушать запись моего звонка ушлому журналисту, там спокойный мужской голос. Я, как обычно, использовал программу изменения голоса. Всё описал, добавив, что месть не закончится, пока хотя бы один член семьи олигарха. Под конец, заводя зрителей у телевизора журналист сказал, что в этот раз будет ответ взорвавшимся нуворишам, и эта семья крепко попала. Сказать, что эта передача наделала шуму, значит ничего не сказать. Бомба, вот что это было. Если раньше все недоумевали, из-за чего всё это происходило, то сейчас людям открыли глаза. И вот что странно. Обычный люд, жители России, судя по сообщениям в форумах, были за меня. Немного ругали за бойни и бессмысленные жертвы в баре, но за меня. Давно пора проредить эту так называемую элиту, которая уже всех достала. Причина такого решения была в подробно описанной журналистам истории, в передаче, которую он вёл, в случае на перекрёстке с чуть не умершей девочкой с нажимом на то, что она осталась жива только благодаря мне. Интервью журналист брал у сотрудника ДПС и водителя скорой, который мне отмываться помогал. Особенно зрителям запомнилась моя фраза, которую повторил водитель скорой. «Умирать не страшно. Жить страшно». Водитель отметил, что после этого я пошёл в бар. Он курил и смотрел от машины, как я туда заходил. Именно это и подкупило многих. Спас одну, порубал других. Не маньяк, для которого все люди дичь, а мститель. Это разные вещи. О чём только не писали. Однако пока все замерли в ожидании следующего моего хода, вся семья олигарха, кроме жены, та продолжала прятаться во Франции, находилась на укреплённой даче. Не зря сидели. Да и я не зря повеселился в баре. Были очень злые родители из отморозков. Короче, сегодня утром к даче подлетело два внедорожника, из которых высыпали братки, хотели из шмелей дачу обстрелять. Не успели. удача была засада. Вот их спецназ ФСБ испеленал. Выяснилось, что это люди какого-то банкира, один сын которого погиб в баре, а второй лишился руки и ноги. Близнецы они были. Руслан решил покинуть страну, временно переждать на чужбине. Да вдруг на аэродроме в охраняемом ангаре сгорел его личный реактивный самолёт представительского класса. Да ещё из мухи кто-то выстрелил в городскую квартиру. Пожар, который всё же быстро потушили. Неприятности я ему доставил, но пора усугубить. Дачу семейка не покинула, всё ещё там сидит. Им намекнули, покинуть Россию не дадут. Тоже кто-то из родителей убитых в баре подсуетился. Пересидеть решили. Ещё бы. удача двойное кольцо оцепления Как выяснили некоторые ушлые журналисты, под домом был целый бункер, где можно укрыться даже от ядерной бомбардировки. Нормально. Намёк понял. В это время подошла экскурсовод, пора дальше идти. Так что я убрал ноут в сумку и, повесив её на плечо, заторопился за группой. Ходил я всегда в низко надвинутой бейсболки, была опаска постречать кого из знакомых из прошлой жизни детдомовца. Не стоит забывать о законе пакости, так что шифровался как мог. Например, постоянно жевал жвачку, это тоже играло в мою пользу молодого американца. Погуляв по Александровскому саду, я, отойдя в сторону, поговорил по телефону с няней, узнал, как дела у дочурки. Температура уже спала, и девочка даже довольно много поела. а дочки я беспокоился, были причины. Дело в том, что журналисты, те, что побойчие, озаботившись узнать, кто такая Алина, начали наводить справки. И вдруг встал вопрос, а где её дочка? Выяснилось, что в полиции уже лежало заявление заведующей детского сада, подкреплённой воспитательницей, о похищении Марии Рокотовой, предположительно родным отцом. Она в розыске. Начали копать и накопали, что мама её из Саратова, и всё. Тут да, я озаботился и потёр архив звонков с её мобильника, особенно Лили, который велел удалить номер Алины со своего телефона. Но ведь ещё остались домашнего, тут я тоже взломал архив и потёр, но мало ли. Лилю я предупредил, если будут какие вопросы, пусть говорит, что они старые приятельницы, вместе работали, никакой связи между Региной и Машей не должно быть. Думаю, та сама догадается, что приврать. Да и волновать её из-за беременности нельзя. Поговорив с няней, я убрал телефон и подошёл к экскурсоводу. Мол, у меня образовались срочные дела, так что дальше я сам. Так кивнула и дальше трещать стало Бойко, умело подавать информацию, так что заслушаешься. Не у всех подобный дар имеется. Кстати, у меня такой был, просто я им редко пользовался. Поймав частника, дважды сменив машину, я доехал до гаражей. В своём боксе вскопятил чайку, попил с печеньем и настроил ноут. Дело в том, что утром, после того, как взяли стрелков на джипах, начальник службы безопасности олигарха озаботился усилением обороны. Что людей своих побольше вызвало, это понятно, но служебное оружие – это не совсем то, что армейское. Вот он по левому телефону и вышел на знакомцы из армейцев, договорился о личной встрече. Вычислил я его просто. Он, конечно, таксофоном пользовался, но телефон не выключил, то есть аккумулятор не вытащил. Это глупо. Я удаленно включил телефон, блокировав входящие звонки на него, чтобы не спалиться, и подслушал, как тот договаривается о встрече. Потом взломал базу по таксофонам и определил, кому он звонил. Также послушал их общение за городом. Тот заказывал гранатомёты, пулемёты, автоматы. Крупный боезапас брал. Серьёзно готовился. Встреча назначена днём в лесу за городом. Армейцы и передали заказчику груз оружия прямо вместе с Шишикой. Подумав, я собрался, подготовился, взял что нужно и на час покинул гараж, скатавшись в одно место на окраине Москвы. Тайник там оборудовал. Вернувшись, поработал с голосовым модулятором, чтобы был один в один голос начальника службы безопасности, и позвонил. В вызове у того должен был отсвечиваться очередной номер таксофона. Проверить легко. Он стоял неподалёку от дома якобы звонившего человека. «Слушаю», — ответили с той стороны. Начальник службы безопасности холдинга и личной охраны Руслана всегда своего собеседника называл майором. Не отходил от этой линии и я. «Это я, майор». «Час назад только расстались», — удивился тот. «Новый заказ, серьёзнее предыдущего. Помню, что ты мне час назад со смехом обещал достать. Я отказался, а сейчас нужно. Плачу вдвойне. Беру также со средством доставки. Только позаботьтесь, чтобы не отследили». «Не по телефону», – постарожал майор. «Где встречаемся?» «У меня завал. Лично встретиться не получится. Чую, скоро моих людей пости федералы начнут. Сам знаешь, что сейчас творится. Я тебе рассказывал, как мне хозяин шею намылил за младшего сынка. Не хочу твой контакт светить». Вот что. Есть тайник? Записывай. Записал? Там список заказа, ну и сразу полная оплата за товар, с накидкой за срочность. Также координаты, куда это всё нужно доставить. И инструкция на месте. Ты же меня знаешь, всё сделаю. Гостинцев сколько брать будешь? В списке всё есть. Подтверждать доставку не надо. Как выполните все инструкции из тайника, пусть твои люди уезжают. Там со стороны за ними мой человек смотреть будет, светиться он не станет. Как только произошло разъединение, я с облегчением вздохнул и вытер пот на лбу. А ведь непросто вести такую беседу. Майор этот с другой стороны линии, ещё тот жучара, мог что и почуять, но, к счастью, беседа прошла нормально, значит, будем ждать доставки груза. А груз очень непростой. При прошлой передаче груза майор обмолвился своему явно старому знакомому, начальнику службы безопасности холдинга, что может и миномёты достать, или арт системы Тот отказался, а вот мне один такой самовар с подносом нужен. Причём крупный, 120-миллиметровый. По инструкции люди майора, когда доставят его на место, с минами в кузове, отцепят от крюка и приведут его в боевое положение. На этом всё, они должны ехать. Майор, конечно, мужик твёрдый, но доверял своему старому знакомому. Правда, заметив, что на номер того идёт вызов с таксофона, понял, что майор решил всё же проверить. Заказ ведь серьёзный. Я перевёл звонок на себя и ответил на вызов. «У аппарата!» Хозяин телефона именно так всегда отвечал на вызовы, о чём майор не мог не знать. Извините, что беспокою, сказал тот. Это диспетчер курьерской службы доставки. Нужно уточнить адрес заказа. Улица Энтузиастов, всё правильно? Заказ на плазменный телевизор? Нет, я заказывал другое. Да и с адресом вы ошиблись. Понял, извините, что потревожил, ответил майор заметно облегчённым тоном и разъединился. Отлично, проверка прошла, и тот выполнит свои обязательства. Теперь нужно подготовиться. Я позвонил продавцу мотодельтаплана и договорился о его приобретении. При этом сообщил, что не могу лично присутствовать при покупке, поэтому будет мой представитель. Потом связался с частным аэродромом и через бухгалтерию договорился, что нанятый у них сотрудник примет аппарат, приведя полный осмотр, после чего расплатится с хозяином и перегонит его туда, куда я скажу. Деньги я переведу на карту продавца через мобильный банк, когда представитель частного аэродрома даст добро. Номер для связи я ему дал. Телефон находится на чердаке совсем другого дома, а с него шла переадресация ещё на один телефон, оттуда уже на мой левый телефон. Потом я лазил по сети, какой только спецтехники там не продавалось. Нашёл нужную, оплата через курьера при получении. Техника дорогая, так что я был уверен, что курьер будет с охраной. Ещё бы, почти на миллион рублей заказ. Сообщив адрес места встречи, а также во сколько я буду ждать курьера, и получив подтверждение, что тот там будет, покинул гаражи. На попутке отъехал подальше. Угнал машину, которую опять же давно не трогали. Как я уже говорил, по грязным стёклам это было ясно. Это вторая. Пытался одну угнать, да та сломанная оказалась и без аккумулятора. Ничего, уже через час я был на месте. Я оставил девяносто девятую на парковке очередного торгового центра. Передача груза прошла, как и раньше, дистанционно. Созвонился с курьером. К моему удивлению, он был один. Тот пересчитал деньги, которые лежали в багажнике, оставил груз и уехал. Я проследил по пеленгу телефона. Точно уехал. Вернулся к машине и покатил куда подальше. Забрал груз из багажника, мельком проверив его, большая сумка-кофр. Вернулся в гаражи и занялся делом. В сумке было разное оборудование. Часть оставил в гараже, оно мне нужно для других дел, а часть брал с собой. Потом на скутере поехал за город, к даче Руслана. По пути заехал в магазин для охотников и приобрел отличный охотничий комбинезон. Рассветка как раз на весну План моей мести близился к завершению. Почти 4 часа мне потребовалось, чтобы полазить по округе, не потревожив охрану дачи. Ближе чем на полтора километра я к ней не приближался. Так что всё сделал незаметно и качественно. Установил камеры, управляемые с отличным разрешением, практически вокруг дачи. 6 штук. Шишига уже была на месте. Её с минами поставили под деревьями. А вот миномёт в развернутом виде почти посередине поляны. Нормально. До дачи шесть половиной километров. Вполне в дальности стрельбы из этого оружия. Тем более я находился с другой стороны реки, а ближайший мост в 9 километрах ниже по реке. Заглянув в кузов, осмотрел коробки. Кроме миномёта, в заказе было 5 АПБ с запасом патронов по три сотни на ствол, а также два десятка гранат F1. Один пистолет я сразу привёл к бою и проверил. Глушитель сработал неплохо. Гильзы подобрал, нечего улики оставлять. До назначенного времени встречи сотрудника частного аэродрома остался час. Ехать до места тоже примерно столько же. Так что, добежав до скутера, поехал туда. Скорость постоянно держал высокую, чтобы успеть первым. И успел. Тот должен был прилететь на купленном мной аппарате, а деньги я уже перевёл, что бывший хозяин мото-дельтапланы подтвердил. Такой модели у меня уже был, в районе Байконура его лишился, так что я его знал. Скутер я спрятал во враге в километре. Когда пилот посадил аппарат, я наблюдал за ним со стороны в бинокль. то позвонил ему и сообщил, что человек, который должен принять аппарат, запаздывает, ждать его не стоит. Тот попытался возражать, мол, так не делается, пришлось надавить. Так что он провёл обслуживание машины, залил бак из запасной канистры, она была в держателе, и торопливым шагом направился прочь. Я следил за ним по пеленгу телефона. Вздохнув, снова позвонил и уточнил, долго ли он собирается прятаться по кустам. После этого тот действительно ушёл. Скоро стемнеет, а у меня ещё столько дел, так что я добежал до аппарата и, подняв его в воздух, полетел к огневой позиции. Двигался на бреющем, чуть не касаясь верхушек деревьев мотоколяской. Совершив посадку, я развернул мотель «Дельтаплан», подготовив его к немедленному взлёту, и провёл все необходимые процедуры, заправив. Топливо я на поляну заранее завёз, иначе на обратный путь не хватит. Тут же загрузил на коляску сумку, внутрь коробки с гранатами, пистолетами и боезапасом. Потом выгнал грузовик из-под деревьев и стал у миномёта с кузова складировать мины. Что делать с минами я знал, внимательно изучил инструкцию в интернете и даже посмотрел видеоролики подготовки к стрельбе, а также наведению миномёта и самой стрельбы с поправками прицела. В принципе, ничего сложного, всё понятно. Вот только каждую мину нужно подготовить. А это, обтереть фетушью от консервационного пушечного сала, в кузове целый комок был, вытащить заглушку, вкрутить запал. И их у меня пять десятков. Так что бегал я и суетился, стараясь успеть к сроку. Когда начала сгущаться темнота, я подошёл к ноуту, лежавшему на пустом ящике. На него шли картинки с камер на деревьях, с одним объектом, охраняемая дача Руслана. Судя по пелингу телефонов, все члены семьи там. На этот пелен конечно, полагаться нельзя, но, согласно ему, им постоянно приходят звонки, на которые они в большинстве отвечают, или звонят сами. Значит, хозяева на месте. Не думаю, что это ловушка. То есть ловушка, но на грубую силу. А я изящно обошёл все предосторожности Руслана. Да и вообще не понимаю тех людей, что решили мстить. Максимальный размах фантазий подошёл тюк топориком по голове, и всё. А где летящий полёт мысли, изящное исполнение приговора? Где это всё? Где запугивание цели до такого состояния, что они соображать, перестают? Ха, пусть мою месть впишут в книги по криминалистике. Проверив, как работают камеры, я посмотрел на наручные часы и, подтянув резиновую перчатку, направился к миномету Вот тот самый волнующий момент, когда, переступив черту, назад сдать уже будет нельзя. Да я эту черту ещё вчера переступил, осознанно и без сожаления. Миномёт я уже развернул в нужную мне сторону, на глазок настроив прицел. Посмотрим, где первая мина ухнет. По ней будем ориентироваться. Не думаю, что далеко от цели. Расчёты траектории полёта мины, конечно, оказались не так просты, как я думал, но справился. Вот сейчас и посмотрим, сдам я экзамен на миномётчика или нет. Наушники на голове, это среди заказа было. Аккуратно опускаю мину в миномёт и прыжок в сторону, закрыв уши руками и открыв рот. Миномётчики так делали. Да и я опытный, знаю, как грохнет. Грохнуло. И мина ушла. А я бросился к Ноуту, пытаясь прогнать звон в голове. У Ноута я был раньше, чем долетела мина, так что та грохнула на моих глазах. Но, к сожалению, во дворе соседнего особняка, повалив кирпичный забор и выбив окна во всех окрестных домах. Даже журналистам досталось, они не так далеко расположились. Палатки повалило, одна машина чуть на бок не легла, но она в основном и спасла остальных от травм. «Ага, повезло, близко легла», – довольно сказал я и, вернувшись к миномёту, подправил прицел. Опустил в трубу вторую мину и побежал обратно. Хлопок, ударив по ушам, догнал в спину. В этот раз мина легла уже во дворе нужной мне дачи. Снова подправив прицел, добился попадания в самособняк И как только после фугаса полетели в разные стороны облицовочные кирпичи и черепица, я радостно рявкнул и дальше посылал мину за миной. Сериями по 10 штук, а потом смотрел, что там происходит. Приходилось иногда подправлять одну камеру, что в километре находилась, до неё изредка взрывная волна доходила. Особняк раньше был трёхэтажным, с декоративными башенками по бокам, но я срезал его до первого, да и тот ярко полыхал. Потом прошёлся по флигелю охраны и отдельно стоявшему гаражу на несколько машин. Вертолёт на вертолётной площадке тоже ярко полыхал на боку. Хорошо поработал. Как только мины закончились, я взял ноут и на ходу убирая его в сумку, поспешил к дельтаплану. Перед последней серией я завёл движок так, чтобы тот был готов. Причина поторопиться была вполне веская. Я ведь не только камеры расставил, но и датчики движения в полукилометре от поляны, создав буферную зону. И когда её начали массово пересекать, то ноут забил тревогу. Вот я и, выпустив последние две мины, не оставлять же, побежал к своему летательному аппарату. Шишига позади уже ярко полыхала. Пристегнулся. ПНВ на голову. И взлёт. Когда облетел поляну, то увидел, как на неё выбегают бойцы спецназа. А шоустры? Даже не ожидал. Пять километров пробежать по лесу с полной выкладкой, да ещё так быстро. Как только реку преодолели, это вам не фунт изюма. Серьёзные ребятки. Скотины! Ещё и на звук стрелять умеют! Пулемётчик, присев на одно колено, дал очередь от бедра вверх, так что пришлось экстренно заваливать аппарат на крыло, уходя в сторону за деревья. Хорошо, что ночь тёмная. Похоже, дождь собирается. Иначе изрешетили бы всего. Пулемётчика поддержали автоматчики, но поздно. Я уже ушёл. Долетел до того самого поля, где принял этот аппарат. Там совершил аккуратную посадку. Поблил дельтаплан остатками бензина и поджог. Полыхнул ярко. Добежал до скутера. Сумку на длинном ремне за спину. И обратно в Москву. Огневая миномётная позиция осталась за 70 километров. Пусть там, на месте ищут. А похоже, точно дождь вот-вот хлынет. Уехал я не так и далеко, как рассмотрел огни вертолётов в небе. Кажется, двух, что направлялись в сторону Зарева. Видимо, пилотов привлёк пожар. Похоже, тут я лопухнулся. Так что у меня теперь только одно впереди. Скорость и скорость. Хорошо я был на скутере, так что обошёл по бездорожью с выключенными фарами, начавшие усиливаться посты, и въехал в город. Спас меня проливной ливень, который мешал обширным поискам, прижав авиацию к земле. Добрался до гаража, загнал аппарат в бокс и, раздевшись, завалился спать. Почти сразу вырубило. Очень устал.